Окрестности Петербурга. Ночь. На 1 июля 1992 года. Вообще, само пребывание города Санкт-Петербурга в столичном статусе, тем более в статусе столицы ядерной державы, порождало массу проблем. Когда государь Петр I в лесах и болотах закладывал новую столицу, Имперский Санкт-Петербург, то и представить себе не мог, например, что время подлета тактической крылатой ракеты с прокравшейся в Финский залив подлодки до Адмиралтейства две минуты, а до Царского села на несколько секунд дольше. Да, и создать заглубленный командный центр в Уральских горах, к примеру, не в пример проще, чем в зыбкой болотистой петербургской почве, и не в пример дешевле. Не приходится бороться с плывунами на каждом шагу. Ну, не думали тогда люди-государевы такими категориями. А теперь думали и приходили в уныние. Александр IV, великий, когда ему принесли сметы на все эти объекты стратегического оборонного значения, сильно задумался о переносе столицы. Сметы были такими, что, видит Бог, перенести столицу в Екатеринбург, к примеру, или в ту же Казань, Выходило немногим дороже. Но, подумав, государь все же оставил столицу на месте. Проблему решили другим способом. Санкт-Петербург, стоящий на самом краю нашей земли, был в том числе и символом открытости государства, готовности к общению с внешним миром. Возможно, зря. Решили тогда сделать ход конем. В уральских горах создали мощнейший, и относительно самостоятельный центр управления войсками на случай нападения. В Сибири построили центр стратегической обороны. Эти два объекта неуязвимые настолько, насколько это было возможно, и должны были принять на себя управление войсками в час Ч и координацию действий ядерных сил. В Граде Жестольном сделали и более дешевые, и менее защищенные объекты, подобрав подходящую площадку за пределами города. Вопрос о переносе столицы иногда муссировался в прессе, но по-серьезному к нему никто не возвращался с тех самых времен. Когда по системе прошел сигнал на бат сигнал о нападении с использованием ядерного оружия, соответствующие службы отреагировали практически мгновенно. Этот механизм, хоть и не использовался до настоящего времени всерьез, заботливо смазывался и содержался в надлежащем состоянии. И когда случилась беда, он сработал. Первым вывезли его величество. Он находился в царском селе, и искать его по городу не пришлось. Особая группа уже через пять минут после поступления сигнала на бат, полувывела, полувытащила уже готовящегося ко сну государя из Александровского дворца и запихнула, В раскручивающей лопасти тяжелый Сикорский 89. девять. Вместе с государем летел и сопровождавший его повсюду капитан первого ранга, чья единственная задача была оберегать и всюду носить за государем тяжелый черный чемоданчик. Еще через полчаса в постели, и, надо приметить, не в домашней, нашли военного министра. Найти его было проще. Везде и всюду с ним был адъютант и специальный, похожий на пейджер, маяк. Услышав, что произошло, министр побледнел, но из колеи это его не выбило. Поцеловав на прощание даму, с которой он был, министр выбежал вместе со своими офицерами к ожидавшим его внизу автомобилям. Уже через час неприметной базы под санкт петербургом залетел громадный четырехдвигательный Илья Муномец. Тяжелый бомбардировщик, переделанный под самолет судного дня, самолет управления и связи на случай чрезвычайной ситуации. В воздухе к нему пристроился эскорт из восьми истребителей-перехватчиков. Самолет полетел вглубь территории России. Почти в это же время точно такой же резервный самолет поднялся с базы ВВС под Екатеринбургом. Пока шли приготовления к судному дню, офицеры дежурной смены из генерального штаба лихорадочно пытались наладить связь с частями и соединениями, находящимися в зоне удара. Связи не было никакой, ни военной, ни гражданской. В это же время оперативный диспетчер единой энергосистемы сообщил о серьезной аварии и об отключении от энергособжения всего региона. Косвенно это подтверждало что там произошел ядерный взрыв. Несмотря на то, что никаких принципиальных решений пока не было принято, шла интенсивная подготовка к операции «Возмездие». И Именно так, без каких-либо иносказаний, называлось нанесение ответного ядерного удара по стороне агрессору. Из подземных укрытий выходили мобильные стратегические ракетные комплексы «Тополь». Матеря про себя всех и вся занимали места экипажей. Один за другим комплексы уходили в лес в ночь, рассредотачивались, чтобы избежать уничтожения первым ударом противника и суметь нанести ответный. Если тополю на колесном шасси приходилось передвигаться по проложенным в чаще дорогам из бетонных плит хорошо известным противнику, то тополя на гусеничном шасси двухзвенных боевых транспортеров уходили в самую чащу. Они могли блуждать по тайге, по пустыне, по бескрайней степи, совершенно без дорог, в ожидании команды на запуск. Сигнал тревоги прозвучал и в нескольких грузовых составах, влекомых тремя тяжелыми тепловозами каждый, и внешне ничем не отличавшийся от обычных составов. Обычно в них было пятнадцать-двадцать вагонов, то есть 3-4 стандартные рефрижераторные сцепки. Только посвященные знали, что в одном из вагонов каждой такой сцепки чутко дремлет, готовая к пуску ракета СС-24 «Скальпель». Эти поезда также могли не опасаться внезапного уничтожения первым ударом. Добрый год, идентифицируй, выдели их среди тысяч других, внешне таких же поездов, курсирующих по остальным магистралям бескрайней России. Сигнал тревоги прозвучал и на авиабазах, где экипажи тяжелых стратегических бомбардировщиков спешно проходили предполетное обследование. Получали инструктаж, а приземистые аэродромные тягачи уже выкатывали из ангаров стремительных серверистых птиц с десятком ядерных жал внутри. В непроглядной тьме, в глубине океана, получивший сигнал готовности, подлодки легли на боевой курс. Стремясь оторваться от лодок охотников противника, в сибирской Таиге расчеты в последний раз проверяли готовность к старту тяжелых ракет СС-18 «Сатана», каждая из которых несла десяток боеголовок и индивидуального наведения. Командиры, получившие ближе к ночи приказ выводить свои части на рубежи развертывания, торопливо ставили боевые задачи подчиненным выдвинуться на обозначенные рубежи, рассредоточить на укрыть личный состав и технику, быть готовым к отражению воздушного нападения. Подсвечивая себе инфракрасными фарами, колонны бронетехники покидали пункты постоянных дислокаций, провожаемые недоуменными и тревожными взглядами жителей военных городков. Всем было объявлено, что предстоят крупные учения, но люди как-то чувствовали, что это не учение, что надвигаться война. Тем временем три вертолета Сикорский-89 приземлились на одном из деприметных объектов, расположенных в Тверской области. Именно там был расположен ближайший к столице защищенный бункер, откуда можно было командовать войсками. Вход в лифт, ведущий вниз, глубоко под землю, располагался в подвале трехэтажного, на удивление, капитально выстроенного офисного здания. А вообще над бункером был работающий цементный заводик. Планом возмездия, вернее, одним из вариантов плана возмездия, предусматривался сбор так называемого «Комитета-1». «Комитет-0», так назывался «Комитет по планированию возмездия», во главе с государем, а комитет 1 был комитет из ученых, работавших по военной и гражданской тематике, в области ядерной энергетики и оружия массового поражения, который тоже мог пригодиться при планировании ответного удара. Сейчас, ознакомившись с обстановкой, поняв, что происходит нечто странное ⁇ одиночный высотный ядерный взрыв. Почему-то упорно ни один датчик не фиксирует нарастание уровня радиации. Отсутствие признаков подготовки массированного ядерного нападения со стороны вероятного противника. Государь приказал параллельно с подготовкой возмездия собрать комитет один для прояснения ситуации. Сложившаяся обстановка, хотя и относилась к категории ЧП высшего уровня, но на ядерное нападение на страну никак не походило. Через полтора часа на той же базе приземлился небольшой пятиместный полицейский вертолет, так называемый «Воробей». Пилот остался на месте, а двое офицеров в камуфляжной форме здоровьсты извлекли из его чрева невысокого, полненького, седого человека в дурацких с синими стеклами очках и вежливо, но непреклонно, По великому входу в здание, то самое, где в подвале был ведущий вниз лифт. Человек этот хоть и бурчал, но бурчал для вида. Он состоял в комитете один больше десяти лет, получал за это солидную прибавку к своему профессорскому жалованию, и, кроме того, его душу грел тот факт, что его включили в состав сверхсекретного правительственного консультативного органа признав тем самым одним из лучших ученых страны по профильной тематике. Единственная проблема была в том, что сам факт участия в Комитете-1 являлся государственной тайной. За его разглашение было предусмотрено суровое наказание. А так было бы приятно рассказать заносчивым коллегам. Но все равно профессор Дольников с тех пор, как вступил в Комитет-1, Посматривал на своих университетских коллег свысока. Мол, вы тут копошитесь, а мои заслуги даже государство признало. Пусть и тайна. Сейчас профессор был испуган. Обычно комитет один тайно собирался раз в месяц для оценки обстановки и выработки рекомендаций для правительства и армии. Неприметно машина заезжала за профессором, доставляла его в небольшой, обнесенный высокой оградой особняк на окраине города, туда же, куда и семь его коллег. Там они проводили несколько часов, знакомились с самыми последними данными, отвечали на вопросы военных, спорили и, наконец, вырабатывали рекомендации по поступившей информации, оформлявшейся в виде секретного меморандума, рассылаемого по закрытому списку работа была признаться не слишком тяжелая и в любом случае доплачиваемые за нее деньги более чем окупали все связанные с комитетом один неудобства но сейчас все было по другому поздний вечер и профессор задержался на своем факультете после работы вместе с одной из отстающих студентов третьего курса чтобы обсудить без посторонних глаз некоторые связанные с физикой вопросы. Обсудить вопросы не дали. Запертая внутри дверь вдруг открылась, вошли двое арамейских офицеров, не те, которые обычно забирали его, а другие. Не говоря ни слова, просто представившись и назвав пароль, они бесцеремонно оторвали профессора от милой беседы и вывели во двор, где ждал необычный неприметный седан, а гримозкий черный внедорожник. Что случилось? Решил наконец осведомиться профессор. Ничего хорошего, лаконично ответил один из офицеров, представившийся как капитан беряков. А когда профессор полетал на идущем набрященном вертолете, когда его высадили на какой-то площадке за городом, и наконец, когда после нескольких массивных дверей его посадили в пошедший вниз лифт, он и прям понял ничего хорошего. Внизу обстановка была хоть и приличная, но казенная, отделанная не деревом, а каким-то странным, похожим на пластик материалом, стены. Безликая тоже из прочего пластика мебель, выкрашенная в зеленый цвет массивные стальные двери с кремальерами. Профессор с провожатыми пошли по длинному извилистому коридору. Там по пути их дважды остановили, проверили документы и обыскали. Один раз сканером, другой раз руками. На втором посту офицеры оставили свое оружие, сложили в предложенные им номерные шкафчики и заперли на ключ. Третий и последний раз их обыскали в большом, просторном, наполненном людьми в форме кабинете. Наконец, после третьего обыска Профессор указали на дверь, где его ждали. Нерешительно оглянувшись, профессор открыл дверь, вступил в помещение и замер. Во главе длинного, сделанного из полированного дуба стола сидел сам государь. Еще несколько человек сидели по обе стороны стола. Если бы профессор пригляделся, то узнал бы их. Но сейчас все его внимание было сосредоточено на крепком, коренастом человеке в форме казачьей конвойной стражи, без спогон и знаков различия, сидевшим во главе стола. — Проходите, Владимир Витальдович, — государь указал остолбеневшему профессору на свободное место за столом, недалеко от себя. — Мы нуждаемся в вашем совете. — Он что, знает меня по имени? Э, — Ваше... — Присаживайтесь, Владимир Витольдович. — Спокойно и дружелюбно повторил государь. — Сейчас не время для придворных расшаркиваний. Совсем не время. Профессор огляделся. Никого больше из комитета не было. Ни Баранкевича, ни Штольца, ни Казакова. Никого. — А где остальные? — Остальные сейчас найдут и привезут. — Времени нет. Придется пока разбираться в ситуации вам в одиночку. Справитесь? Mm -hmm. — постараюсь. Надо сделать, — твердо сказал государь. — Время не стараться. Время делать. — Генри Григорьевич, доложите. Генри Григорьевич Вольке, совсем обрусевший, поволжский немец, генерал-лейтенант, начальник штаба РВСН и одновременно мастер спорта, международного класса по шахматам, не вставая, начал докладывать. Водные таковы. Сегодня система стратегической обороны зафиксировала произошедший над городом Бейрут атмосферный ядерный взрыв. Время взрыва — 18 часов 43 минуты по петербургскому времени. Координаты эпицентра взрыва — 33, 53, 14 северной широты. 35, 30 47 восточной долготы, по сетке координат. Тип взрыва атмосферный, высотный, высота около 32 километров над уровнем моря, мощность около 50 килотом. В то же время ни один из датчиков не зафиксировал момент взрыва и не фиксирует сейчас всплеска радиоактивности, который непременно должен быть в зоне поражения. Должен быть, но его там нет. Можно было бы предположить, что спутники, висящие на геостационаре в этом районе, вышли из строя. Но почему тогда вышли из строя именно эти датчики? А все остальные, равно как и сами спутники, исправно передают информацию? В любом случае, через два часа мы запускаем в этот район воздушным стартом новый спутник. но Он покажет, что там и как. Примечание воздушный старт система старта несущий спутник ракеты с борта стратегического бомбардировщика идущего на сверхзвуке на огромной высоте конец примечания а можно посмотреть спутниковые снимки и данные с датчиков систем слежения попросил профессор вальке взялся за папку собрался ее толкнуть по столу в сторону профессора но В последний момент скосил глаза на государя. Государь утвердительно кивнул. И через пару секунд профессор уже увлеченно рылся в снимках, рассматривая некоторые из них в лупу. Те, кто собрался за этим столом, напряженно ждали. — Да, похоже, понял, — пробормотал Дольника в минут через пять. — Как я и опасался. В этом районе что-то происходит, помимо этого? Массовый старт крылатых ракет с подводного носителя. В эту же сторону движется усиленная авианосная эскадра британского флота. Нет ни связи, ни электричества, вообще ничего. Мы подняли самолеты-разведчики. Менее чем через полчаса у нас будет картинка. Профессору ответил еще один человек в военной форме, сидевший прямо напротив него. Старший офицер генерального штаба Игорь Борисович Павлюк. Генерал-полковник представляет ВВС страны. — То, что и следовало ожидать, господа, — почему-то ликующе проговорил профессор, — я об этом предупреждал еще несколько лет назад, но меня никто и слушать не захотел. Это самая настоящая вспышка, господа! Сидевшие за столом генералы переглянулись. Потом заговорил государь. — Владимир Витольдович! Представьте, что перед вами сидят несколько пятикурсников оболтусов, у которых академическая задолженность еще с первого курса висит. Исходя из этого, объясняйте нам ситуацию, как Аболтусов, не выучившим урок. — А хорошо. Профессор снял очки и положил на стол. — И прежде всего, господа, я думаю, всем здесь известно что одним из основных поражающих факторов ядерного взрыва является электромагнитное излучение. При взрыве оно представляет собой неоднородные электромагнитные излучения в виде мощного короткого импульса с длиной волны от 1 до 1000 метров, которые сопровождает сам взрыв и поражает электрические, электронные системы и аппаратуру на значительных расстояниях. Источник ЭМИ Это процесс взаимодействия G-квантов с атомами среды. Поражающим параметром ЭМИ являются мгновенные нарастания и спад напряженности электрического и магнитного полей под действием мгновенного G-импульса продолжительностью несколько миллисекунд. При этом такой вот удар повреждает даже выключенную аппаратуру, военную, гражданскую, любую. За исключением надежно экранированной. Здесь, судя по всему, мы имеем дело с высотным ядерным взрывом, единственной целью которого является вывести из строя всю технику противника, то есть нашу, на значительном удалении от места взрыва. Скорее, даже взорвалось не ядерно-взрывное устройство, а специальный электромагнитный заряд, так называемая флеш вспышка, по-нашему имеющий в своем составе в качестве инициирующего заряда ядерно-взрывное устройство килотонного класса мощности. — Как вы тогда объясните, господин профессор? — Полное отсутствие радиационного заражения местности, — задал вопрос Вольке. По его улыбке было заметно, что он не принимал слова профессора всерьез. — Я уже давно предупреждал, — с некой напыщенностью ответил профессор что в САШ ведутся серьезные работы по созданию чистых ядерных зарядов, выбрасывающих при взрыве только короткоживущие изотопы с периодом полураспада не более нескольких десятков секунд. САСШ всерьез рассматривает ядерное оружие как наступательное, как инструмент установления и поддержания мирового господства. Для нас же ядерное оружие — Это всего лишь средство сдерживания, и поэтому наши работы по созданию чистых ядерных зарядов находятся в зачаточном состоянии. Судя по всему, было применено именно такое взрывное устройство. При взрыве на высоте больше 30 километров все выброшенные при подрыве изотопы распались быстрее, чем система их зафиксировала. Датчики радиоактивности... — Были установлены на спутнике слежения, профессор, и это быстродействующие датчики. Тогда профессор, не стесняясь, почесал растрепанную швырюру. — Тогда, может быть, еще один вариант. Ядерный взрыв вообще без радиации. Такое тоже возможно. Я думал, что они еще не сделали. — Что не сделали, профессор? — спросил государь. — Два года назад я был в Бостоне на научно-практической конференции по новым источникам энергии. Состав был там не более-менее, в общем. Но в этом городе живет доктор Гринберг. Мне удалось с ним пообщаться насчет процессов, происходящих при образовании новых звезд. И он намекнул мне, что они решили технические проблемы, которые не позволяли им создать совершенно новое оружие. Оружие — на основе Дейтерия и Гелия-3. Тоже тема, которой нам не дали нормальную Да Вы думаете, североамериканцы просто так, ради удовольствия летали на Луну? Луна — это великолепный склад Гелия-3, химического элемента двадцать века, который может быть использован как в черт чистой энергетике, так и в создании нового оружия, не дающего при взрыве, Никакой радиации, но по мощности, не уступающего ядерному. — Опять термояд в стакане, — насмешливо проговорил кто-то и тут же замолк. Государь предупреждающе поднял руку. Примечание. Эпопея с холодным термоядерным синтезом длится не одно десятилетие. Кто-то называет это шарлатанством чистой воды, кто-то считает, что... За этой технологией будущее, и можно создать термоядерный реактор, вмещающийся в обычном стакане. Конец примечания. — Не говорите о том, о чем не имеете ни малейшего представления, сударь. — Чтобы об этом рассуждать, для начала вам не мешал бы закончить хоть один вуз помимо военного, — вызверился на шутника профессор. — Продолжайте, Владимир Витольдович, — попросил государь. А больше и продолжать нечего. Судя по всему, здесь мы имели дело с первым работоспособным образцом нового оружия. Боеголовка малой мощности была взорвана для создания сильнейшей электромагнитной вспышки. Никакой радиации, никакого заражения. Войска могут идти по территории противника сразу после нанесения удара и без каких-либо средств защиты от оружия массового поражения. — Значит ли это, профессор, что мы можем начать заброску десанта в район, не опасаясь поражающих факторов ядерного взрыва? — спросил профессора еще один офицер, самый крупный из всех присутствующих и единственный, у кого на форме не было знаков различия. — Ну, я бы подождал моих коллег и заодно подождал, пока вернутся самолеты-разведчики, с информацией. Но я лично считаю, да, можете... Туркестанский военный округ, место дислокации 66-й ночь на 1 июля 1992 года. Сигнал тревоги на БАД прозвучал и в штабе 66-й воздушно-штурмовой дивизии, расположенной в Туркестанском военном округе. И почти сразу же на связь вышел Дежурный офицер главного оперативного управления генерального штаба. Приказ — получить боеприпасы, выйти к аэродромам взлета, быть готовым к выполнению боевой задачи в любое время. 66-я десантно-штурмовая оказалась одной из ближайших к зоне предполагаемого десантирования и наиболее подготовленных частей оперативного реагирования, поэтому она должна была идти в первой волне десанта воздушно десантные части империи были коренным образом реорганизованы в 70-е годы. Две трети дивизии были преобразованы из воздушно-десантных в десантно-штурмовые, став на копья Конкопья Российской армии, наиболее подготовленными в ее составе частями, за исключением частей, относящихся к командованию специальных операций. Десантно-штурмовая дивизия состояла из трех полков, разведывательного и двух штурмовых Каждый из этих полков при этом мог действовать отдельно, но наибольший эффект достигался именно при совместном использовании этих трех полков. Разведывательный полк имел своей основной задачей разведку и захват плацдармов в тылу врага и удержание их до подхода основных сил, а также разведку в оперативном тылу противника с целью идентификации наиболее важных целей — складов, аэродромов, скоплений бронетехники и личного состава и наведения на них высокоточных средств поражения. Этому полку на постоянной основе были приданы стартовые комплексы БПЛА. Также в каждом отделении был собственный маленький БПЛА, запускающийся с руки и ведущий разведку в интересах данного отделения. Брони в разведывательном полку не было, Полк был легким, но в его составе была артиллерия, 152-мм гаубицы и комплексы РСЗО «Прима» и «Смерч» — те, кто и должен будет поражать разведанные разведгруппами цели. Как показала практика, включение в состав разведполка на постоянной основе тяжелой, высокоточной артиллерии себя оправдывало. Разведчики и артиллеристы... Срабатывались семейства настолько, что понимали друг друга с полуслова. Разведчики имели вертолеты, те самые ястребы, причем не приданные, а постоянные. И этому же полку на постоянное условие было придано звено три машины самолетов типа «Громовержец», тяжелых штурмовиков с несколькими пушками на борту. Штуровые полки были вооружены уже броней, легкие «Сау-Нона», БМД-4 со 100-мм пушками, десантные танки Вена, способные бороться с любыми бронированными целями, скоростные машины с пулеметами, автоматическими гранатометами, комплексами ПТУРС. В 66-й ДШД специализацией было введение боя в горной местности, поэтому многие военнослужащие имели разряды по альпинизму. Дополнительно, один батальон в каждом полку усиленно постигал специфику городских боев. Когда прозвучал сигнал на бат, получилось так, что и командир дивизии, и командиры полков в это позднее время находились на рабочем месте. Обсуждали результаты месяца, в котором прошли крупные недельные учения всей дивизии. Обошлось, конечно же, не без недостатков. И если бы в другой части, может, и закрыли бы на них глаза, то в части постоянной готовности, да еще той, где служит наследник престола, который в любой момент может посетить сам государь, малейшие недостатки должны безжалостным образом искореняться. Именно этим сейчас и занимались старшие офицеры, составляли план устранения выявленных недостатков. 66-я 10 штурмовая дивизия была одной из дивизий, находящихся на самом острее копья. В ее зону ответственности входил участок сухопутной границы с Афганистаном, считай, с Великобританией. Горный, неспокойный участок границы постоянно приносил разные сюрпризы. В основном сюрпризы были связаны с тем, что через пограничную реку Пенджа так и норовили переправиться курьеры, с мешками героина или фальшивыми деньгами. Но были дела и посерьезнее. Налеты вооруженных ванд, убийства и похищения людей, угон скота. В Афганистане британцы держали зону контролируемой нестабильности, поддерживая различные экстремистские силы и ослабляя центральную власть в Кабуле. А за Афганистаном была британская Северная Индия — с ее лагерями подготовки исламских экстремистов. Пограничная служба, не имеющая своей тяжелой техники, не справлялась, и поэтому бойцы 66-й очень часто проводили совместные операции, получая реальный, ценнейший и незаменимый опыт боя в горах. Но вообще этой дивизии повезло. Как только в списках личного состава появился офицер по фамилии Романов, Все стало намного проще. Тыловое управление боялось даже обсуждать заявки на снабжение 66-й. Поэтому вооружена она была всем самым лучшим, что только можно было себе представить. Техника, как на подбор, новая, только 10% старше 5 лет. Снаряжение, обмундирование, самое лучшее. Даже экспериментальные образцы, например, Камуфляж из специальных тканей, размывающих инфракрасную сигнатуру тела. Полигон? Новый? Пожалуйста. Хотите натаскивать один из батальонов на борьбу с терроризмом и освобождение заложников в тылу противника? Да ради бога! Спрос, конечно, тоже был немалый, но дивизия оправдывала возлагающиеся на нее надежды, будучи на данный момент подготовленной не хуже, чем летучие мыши из командования специальных операций. Прошедшая неделя учений, только позавчера части возвратились в пункт постоянной дислокации, выдалась тяжелой. Но одновременно она показала, что может дивизия. Разведчикам удалось, оставшись незамеченными, обнаружить и навести огонь на 90 с лишним процентов условных целей. Нормативы по развертыванию в горной местности перекрылись с запасом. Отлично отработали все. Ну, или почти все. Сейчас, когда сначала пришел сигнал на бат, а потом командир дивизии, генерал-лейтенант Проскуров, получил новые, во многом отменяющие, типовые по плану Набат указания от дежурного офицера генштаба, офицеры собрались вновь. Время уже хотелось к полуночи, все устали и мечтали попасть наконец домой. Но все одновременно понимали, что теперь домой они не попадут еще долго. Очень долго. Итак, господа, генерал-лейтенант Проскуров, невысокий, сухощавый, маложавый, сделанный как будто из туго первитых стальных тросов, осмотрел подчиненных ему офицеров. Прежде всего, доведу последнюю обстановку, потом полученный приказ а потом будем думать, как его выполнять. Для начала, сегодня, примерно в 19.00 по Петербургу, над Бейрутом произошел ядерный взрыв. Генерал-лейтенант прервался, давая возможность своим офицерам понять и осознать, что на самом деле произошло. Ведь произошло доселе невиданное, ведь опыта, Реального применения ядерного оружия против своего противника не было ни у одной страны. Да, разрабатывались новые виды боеголовок, совершенствовались средства доставки. Действовал негласный закон, согласно которому у одной из страны не может быть больше десяти тысяч ядерных зарядов любого класса. Впрочем, и этого было достаточно, чтобы десятки раз уничтожить все живое на земле. Единственное реальное применение — ядерные испытания на полигонах. Тридцать лет назад договоренности всех ведущих мировых держав были запрещены ядерные испытания в воздухе, в космосе и вообще на любом открытом месте. Остались только подземные и подводные, да и те старались лишний раз не проводить, не загрязнять окружающую среду. И вот теперь... Самый настоящий ядерный взрыв в миллионном городе. Многие видели это на учебных фильмах. Много раз отрабатывали действия в зоне радиоактивного заражения. Но никто не представлял, не смог себе представить это в действительности. Никто не мог представить, что нашелся человек, который приказал сбросить атомную бомбу на миллионный город. «Значит, Бейрута больше нет?» Прервал тишину вопрос полковника Манукиана, командира первого разведывательного полка. Бейрут есть. Взрыв высотный произошел на очень большой высоте. Генеральный штаб дал вводную, что из-за большой высоты взрыва местность даже не заражена. Сложность в другом. На восточной территории совершено нападение. Ведется огонь крылатыми ракетами. Кроме того, там вспыхнул мятеж. Связи нет, энергоснабжения тоже нет. В общем, там дикая территория, как пятьдесят лет назад. Придется вести бои, в том числе уличные. Высаживаться, скорее всего, тоже придется с боем. Разве данные есть? Пока нет. С базы под Константинополем поднялись самолеты-разведчики. Данные будут, но пока их нет. И теперь боевая задача — выдвигаться к аэродромам взлета. По команде взлетаем, десантируемся на Беерутский аэропорт, захватываем его и готовим ее к приему уже посадочного десанта. Дальше организовываем зачистку территории, докладываем обстановку в штаб и действуем согласно указаниям. Информации у них немного, но, судя по всему, там ад кромешный. Теперь слушай вас. Как дела с техникой и личным составом? Личный состав... После этих учений, как выжатый лимон, — мрачно проговорил полковник Курчевский, командир штурмового полка, — все вымотались, без шуток. Но, с другой стороны, выполнение боевых задач отработали только что. Взаимодействие все прогнали, причем не на тренажерах, не в теории, а в поле. Это большой плюс. Техника. Тридцать процентов на плановом или внеплановом ремонте лимонте. Учения, сами понимаете. Но все остальное в лучшем виде готово. Опять-таки на учениях проверено. — Что разрешено использовать? — поинтересовался Манукен. — Ограничений не установлено. Пожилым жилым кварталам из Гаубис, конечно, нельзя. Наша все-таки земля. Но действовать можно и нужно жестко. Предельно жестко. И по плану стандартному нечего выдумывать на ходу. Патреоны первого полка под прикрытием громовержца десантируются и захватывают аэропорт. Потом, по мере того, как он будет готов, садятся машины с тяжелой техникой. Дальше по обстановке главная задача — войти в город, обеспечить спокойствие и порядок любой ценой. — А... — Манукян не стал задавать вопрос, но все поняли, о чем речь. С одной стороны, старший лейтенант Николай Александрович Романов... Обычный офицер, кстати, один из лучших в полку. С другой стороны, это цесаревич, наследник престола, и если с ним что-то случится... С третьей, сам цесаревич в первый же день пребывания в полку предупредил, что он такой же офицер, как и все, и не дай бог будет как-то иначе. С четвертой, там, куда им приказано выдвигаться, идет настоящий бой, причем без правил. Еще и непонятно, вернется ли кто-нибудь из них домой. Тот, кто отдал приказ на применение ядерного оружия, уже не остановится ни перед чем. Вот и решай эту гребаную головоломку. И так плохо, и так не лучше. — Он прежде всего офицер, — наконец произнес генерал с светалом в голосе, — и сам об этом дал нам понять. — Недвусмысленно. Не думай, что он бросит полк. В такую минуту и скажу открыто, я буду рад служить государству и престолу, который в будущем займет этот молодой человек. Но, Вазген Манучарович, я на вас садись, и сами никуда не суетесь, очертя голову, и людей свои берегите, всех людей. Все, по коням.